Абдулла, высунувшись из забака, ещё несколько раз выстрелил в Саида, который просматривался сквозь клубы дыма. Саид залёг на крыше здания. Абдулла бросил два десятка своих людей в атаку, приказав немедленно расправиться с Саидом. Джигиты двинулись к зданию мастерских, непрерывно полясь карабинов и револьверов. Саид огрызался короткими очередями, расстреливая наступающих на выбор. Но несмотря на выгодную позицию, перевес всё же был на стороне наступающих. Слишком много их было против одного Саида. К тому же, подбежав поближе, они упали на песок и стали передвигаться ползком. Саид дал по цепи атакующих длинную очередь и заставил их зарыть свои головы в песок. на несколько секунд. Секунд этих хватило для того, чтобы вместе с пулемётом мягко, по-кошачьи приземлиться под стеной с непростреливаемой стороны дома, а затем проползти несколько метров в сторону высокого бархана, за горящей цистерной. Тут же возобновилась беспорядочная стрельба по крыше. Люди Абдулы били на угар, предполагая загнать Саида на середину крыши и не дать ему пошевелиться. И это, кажется, получилось. Крыша молчала. Скочив на ноги, джигиты бросились к зданию. И в этот момент откуда-то снизу и сбоку рубанула пулемётная очередь. Привстав на колено, Саид бил прицельно. Несколько секунд растерянности и паники. Сто ли отряду Абдулы ещё пятерых убитых, пришлось снова залечь, снова возобновилась короткая нервная перестрелка. Абдулла, обычно хранивший выдержку и хладнокровие, разозлился. После смерти Сашеньки его в сущности ничего не удерживало здесь, но он вынужден был торчать на этом проклятом берегу, и непонятно, сколько ещё будут возиться его люди с одним единственным Саидом. Убейте его, не выдержав, в ярости закричал Абдулла. Убейте! Рёв в пламени, оружейная пальба глушили его слова. Сухэф задыхался в раскалённом баке. Все женщины лежали на полу, прерывисто хрипло дыша. Джамиля, сама еле живая, ослабевшей рукой утирала пот с лица, потерявшее сознание. Зухры. Нет, Сухов не мог себе позволить умереть в этой огромной кастрюле, как зажаренный кролик. Уж лучше гибель в открытом бою. Он поднялся по ступенькам внутренней лестницы и потянул на себя ломик, которым запер крышку люка изнутри, но ломик не тронулся с места. Сухов дернул сильнее, а потом уже изо всех сил еще, еще. Но ломик по-прежнему не выходил из скобы. Он так нагрелся, что обжигал руки, и поэтому его заклинило. Сухов даже испугался. Но как только он подумал, что может загнуться здесь в этом проклятом баке, так и не увидев хотя еще разочек своей Кати, сила его удесятерились. Он рванул ломик так, что чуть не свалился вниз на женщин. Злополучное железка выскочило из скобы, поднявшись еще на одну ступеньку, Сухов осторожно откинул крышку люка. Свежий воздух ворвался в душный бак, обпенил его на секунду, сноб солнечных лучей ударил ему в лицо. Чуть высынув голову из люка, Сухов быстро оценил ситуацию на поле боя. В отдалении... В серёвом пылала нефтяная цистерна. В шагах в 30 за соседним баком укрылся Абдулла с отрядом, уже заметно поредевшим. Это Сухов отметил сразу. Абдулла и все его нукеры смотрели в сторону бархана, за горящей цистерной, откуда, перемещаясь с места на место, звёла огонь Саид. Не подарюку от бархана Замерли на песке в разных позах убитые, но еще человек пятнадцать, брошенные в наступлении Абдулой, ползли широкой цепью к укрытию Саида, чтобы окружить его. Бросив взгляд в сторону спущенного на воду баркаса, Сухов был приятно удивлен, когда заметил на палубе Верещагина. Будем жить, сказал сам себе Федор Сухов, и сделал вывод из сложившейся обстановки. Положение Верещагина не самое плохое, а вот Саида, похоже, прижимают. Погоди, погоди, мы сейчас, пробормотал Сухов. Осторожно, чтобы не стукнуть, не звякнуть. Он вытащил наружу свой полимёт, пристроил его на краю бака. уж очень выигрышная выпала ему минутка. Не минутка даже, а так секунд 10. Но 10 секунд это уж полностью его время. Пока Асухаве все забыли и пока у него такой идеальный обзор. По меньшей мере дюжина джигитов атакующих Саида подставила сейчас ему свои спины. Как бы даже и не торопясь, Сухов провёл самоварной трубой по лемёта по ползущим на животах, распластанным внизу фигурам, примериваясь И тут же без паузы повторил это движение в обратную сторону, но уже нажав на спуск, и сдерживая биение ожившего в руках пулемёта